Глаза ее говорили другое. Замолчав, она перевела взгляд на цветы, словно эти прекрасные букеты были посвящены в тайну, которой она не хотела делиться. Но Франсис, я ведь умерла. Расшиблась насмерть в театре. И в церкви, упав с лесов. И возродилась к новой жизни. И еще и еще раз. А простым смертным это не дано. Они живут только единожды и умирают. Мы живем, умираем. И возвращаемся, чтобы жить снова. Никому, кроме нас, это не дано. Поэтому люди и верят в реинкарнацию. Ведь некоторые в самом деле возвращаются, но только не те, о ком они думают. Умстерблих. Что? Бессмертные. Это по-немецки. Шум любил это слово. Говорил, что когда его произносишь, язык двигается, как при поцелуе. Это слово было вырезано на стенке колыбели. На колыбели, где лежала моя дочь. Ничего удивительного. Все, что мы переживаем, рано или поздно оказывается взаимосвязанным. Наши раздельные жизни, мельчайшие детали каждой, абсолютно все взаимосвязано. Ты познакомилась с Хью благодаря тому, что услыхала его спор с другим человеком о твоем Джеймсе и картинах Лолли Эдкок. Ты и меня встретила благодаря ее работе. Помнишь детские книжки, в которых надо было соединить линиями точки на бумаге? Это мы. Все взаимосвязано. Почему теперь, Франсис? Почему я именно теперь узнаю все это? Из-за любви, моя милая. Потому что ты, наконец, влюбилась и получила возможность стать бескорыстной. Это случается только раз в жизни, любой жизни. Бывают большие любви, бывают маленькие, но бескорыстная любовь только одна. В твоем случае это, видимо, любовь к твоему ребенку. Я было решила, что ты любишь Хью, но нет. Ведь это откровение было тебе после его смерти. Я почувствовал внезапный острый приступ дурноты. Еще немного, и меня бы вырвало. Я зажала рот ладонью, пытаясь заглушить позыв. Мне это удалось еле-еле. С той минуты, когда я узнала, что беременна, столько всего случилось, что у меня не было возможности как следует поразмыслить о том, что это для меня значит. Но я знала, что Франсис права. Этот зачатый ребенок значил для меня все на свете. Дочь от человека, с которым я надеялась прожить остальную жизнь. Дитя, о котором я всегда мечтала, но гнала прочь мысли о нем, потому что чем старше я становилась, тем призрачнее делалась надежда встретить любовь и обзавестись семьей. Это была радость, о которой я старалась не думать. Чем ты старше, тем меньше у тебя возможности начать все сначала. Дети — это значит все начать заново, сколько бы тебе ни было лет, как бы ты ни закоренела в своих привычках. В тот день, когда я узнала о своей беременности, мне было еще одно, совсем иное откровение. Сидя в электричке на обратном пути в Крейнсвью, Я обдумывала, как лучше сказать об этом Хью. И вдруг в разгар моих размышлений мне пришло в голову, «Господи, я ведь больше никогда не буду одна. С этим ребенком в моей жизни я больше никогда не буду одна». Я испытала самое теплое, интимное и утешительное чувство за всю свою жизнь. Пока Франсис говорила, я инстинктивно прижала руки к животу, не знаю, искала ли я защиты или утешения. Я шепотом спросила ее, «Разве так уж плохо быть, как все?» Почему же нет? Просто это совсем не похоже на то, что тебе известно. В чем не похоже? Она задумалась. Ее правая рука резко взмыла с кровати, словно что-то ловила в воздухе. Она плавно опустила руку на колени, подумала еще немного и только после этого сказала, быть обычным человеком — это более глубокое, богатое и гораздо более печальное чувство, чем то, о котором знаешь ты. Где-то в глубинах своих душ — Своими генами, клетками люди понимают, что кроме этого у них ничего нет. Но, по большей части, они даже не понимают, что же это такое. Твой дух спокоен, потому что знает, когда закончится этот танец, начнется другой. А потом еще. Что именно я могу отдать? Твое бессмертие. Ты его передашь своему ребенку. Существу, которое ты любишь так же сильно, как себя. Свою я отдала Шумде. Его собирались казнить. Я не могла этого допустить, потому что понимала, я люблю его больше жизни. Как его отдавать? Есть какой-нибудь специальный способ?» Она покачала головой. «Нет, это всегда бывает по-разному, но ты догадаешься, что именно надо сделать, когда придет время. Не забивай этим голову заранее». «А что сделали вы, Францис?» Она прикрыла глаза, подожгла пса. «Почему?» Сама не знаю. Но это было необходимо. Когда я осознала, что должна сделать именно это, я сразу поняла, что произойдут перемены. Так и вышло. Как только я это сделала, откуда ни возьмись, появился адвокат, который сказал, что может спасти Шумду. Гер доктор Понграц. Никогда не забуду этого имени. Он заявил, что знает о несчастье в театре из газет что ты искал малоизвестный австрийский закон, на основании которого Шумда может быть оправдан. Он взялся за это и выиграл процесс. Но неужели ни никто другой не знал об этом законе и не мог им воспользоваться? Францис выпрямила спину и пригладила простыню возле себя. Нет, потому что до Понградца этого закона в помине не было. Бессмертие можно подарить кому угодно или только тому, кого любишь, любому. Узнав, кто ты и чем обладаешь, ты можешь распоряжаться этим даром по своему усмотрению. Можешь отдать его кому хочешь. Мы молча сидели среди ее цветов и стройной музыки. Мне хотелось еще о многом ее спросить. Я могу родить ребенка, даже оставаясь прежней? Не отдав никому своего бессмертия. Да, конечно же, Миранда. Но ты погубишь своего ребенка. Ты будешь его любить, окружать заботой, делать все, что в твоих силах, чтобы его жизнь была счастливой. Но в конечном счете ты его погубишь, потому что ты такая, какая ты есть. Твое «я» всегда будет стоять на первом месте. И как ты уже узнала, это не всегда очевидно. Сколько бы ты ни старалась собственную природу не победить, это все равно, что отталкивать руками океанскую волну. Сколько бы ты ни дала своей дочери, потом ты возьмешь вдвое больше». Часто ты даже не будешь об этом знать, но она будет. Ты уничтожишь основы ее существования. Точно так же ты поступала и с другими людьми в твоей жизни. Ты разрушишь ее мечты, растопчешь ее чувство собственного достоинства. Ты высосешь все ее жизненные соки. В твоем нынешнем возрасте она будет рассказывать циничные и горькие истории об этой сучке, ее матери. Эти истории она, конечно, будет заканчивать словами о любви к тебе – Но чем меньше она будет себя видеть, тем лучше. Став взрослой, она станет верить всему, что пишут в женских журналах, и убедить себя, что жизнь проходит зря. Она будет надевать слишком много украшений, и с годами голос ее будет звучать все громче, по мере того, как она будет понимать, что все меньше и меньше находится желающих ее слушать. Посмотри вокруг. Обрати внимание, как люди себя ведут, как взаимодействуют друг с другом. И ты увидишь, что такое происходит везде и всегда. Люди пожирают друг друга во имя любви, семьи, отечества. Но это только предлог. Они попросту голодные хотят, чтобы их накормили. Почитай их лица, газеты. Прочти, что написано на их футболках. Мне кажется, ты меня перепутал с кем-то, кому не насрать. Мои родители ездили в Лондон, но привезли мне оттуда только эту вшивую футболку. Так много женщин, так мало времени». Выигрывает тот, у кого в день смерти больше игрушек. Предполагается, что эти фразочки забавные, остроумные, постмодернистские. На самом же деле все они об одном. Я. Я первый. Прочь с моей дороги. Значит, вампиры повсюду? Повсюду. Разве что клыков не имеют и не спят в гробах. Но что, если я передам бессмертие своей дочери? Будет она счастлива? Как знать. Она точно будет вампиром. Зато ты дашь ей блестящий шанс. Ведь она, по крайней мере, получит все эти жизни. Это ведь тоже своего рода счастье. Очень немногие из нас были готовы на такую жертву. Даже встречая любовь в своей жизни, мы не торопимся передать любимому свое бессмертие. Я рассказала ей о поездке на такси из Крейнсвью, о том, как увидела свою жизнь на экране летнего кинотеатра, Это ты сама все устроила. Это твоя бессмертная часть с невероятными возможностями. Это твоя часть смогла освободить Джеймса Стилмана. Это твоя часть ждала снаружи здания, когда ты здесь была в прошлый раз. Она чувствует, что ты близка к принятию решения, и боится, что ты сделаешь неправильный выбор. Но зачем показывать мне именно ту сцену? Хью мертв. И с этим я ничего не могу поделать. Не знаю» но необъяснимые явления будут продолжаться, пока ты не примешь решения. Магическая часть твоего существа может быть очень убедительной, уж ты мне поверь. Франсис, я с ума сойду от этой музыки. Не могли бы вы позвонить администратору и попросить ее выключить?» Она подняла палец, призывая к молчанию. Комната наполнилась неземными, светлыми, окрашенными в пастельные тона аккордами. «Сенсанс», «Берлиоз», «Делиус». Автором мог быть любой из них. Эта музыка прекрасно гармонировала с массой цветов, заполнявших комнату. Я наблюдала за Франсис. Лицо ее сохраняло бесстрастное выражение. Лишь изредка его передергивала, или же на нем появлялась слабая улыбка. Примечание. Делиус. Фредерик Теодор Альберт, 1862-1934. Английский композитор-романтик немецкого происхождения. С 1890 года жил преимущественно во Франции. Это мне напоминает о вещах, которые я давно забыла или потеряю, когда умру. Только в аду воспоминания точны. Наверное, так начинается мой ад. Мы так много забываем за свою жизнь. Столько чудесных мгновений и историй. Как мы можем все это забыть, Миранда? Почему мы отпускаем их без борьбы? Они создают нас, углубляют, они определяют нас. Но мы проживаем эти моменты и забываем их, как связку ключей, положенную не на место. Разве можно так небрежно относиться к собственной жизни? Перед твоим приходом я впервые за прошедшие пятьдесят лет вспоминала один октябрьский день, когда была шумдой в Вене. Мы только что туда приехали, и он еще не начал выступать. Мы сели в трамвай и проехали до конечной остановки в Гринцинге, а потом пошли через виноградники к Венскому лесу и Кобенслю. Оттуда открывается чудесный вид на город». На обратном пути мы зашли пообедать в Хойриген. Еле жареного цыпленка и запивали молодым белым вином. Шунда любил поговорить. Стоило ему начать, и почти ничто не могло его остановить. Но в самый разгар нашей трапезы, заправляя в рот кусок цыпленка, он увидел что-то за моей спиной и буквально окаменел. Я никогда ничего подобного не видела. Обернулась, но не заметила ничего, кроме двух невзрачных мужчин, Они сидели за столиком и пили вино. Шунда тщательно вытер руки носовым платком, потом вытащил из своего рюкзачка книгу, которую читал все лето. Это была недавно вышедшая из печати работа Фрейда «По ту сторону принципа наслаждения». Он спросил, как он выглядит. «Отлично. Что это с тобой?» Он прикусил губу. Было очевидно, что он чем-то очень взволнован, а ведь он был таким самоуверенным, других таких я не знала. Он взял в руки книгу, встал и прошел через дворик к этим двоим. Стоило ему приблизиться, как из-под стола вылез Чау-Чау и уставился на него. Пес явно собирался защищать от него этих мужчин, и мне на секунду показалось, что он вот-вот укусит Шумду. Но собака была на поводке, и хозяин притянул Чау-Чау к себе. Шумда внимательно посмотрел на пса, потом на двух мужчин. Он поднял книгу и заговорил, но не сам — Вместо него заговорила собака. Она произнесла, «Доктор Фрейд, вы создали шедевр. Я ваш должник». Фрейд, у которого с чувством юмора дела обстояли неважно, был озадачен. Он растерянно хмыкнул, сказал спасибо, бросил подозрительный взгляд на свою собаку и в конце концов спросил Шумду, не артист ли он. Шумда с небывалой крутостью ответил утвердительно и пригласил его на свое шоу в театр «Ронахер». Фрейд принужденно улыбнулся. Он пытался быть любезным, но явно чувствовал себя неловко. Мы ушли из Хойригена раньше них. Когда мы шагали по дворику к выходу, мы с Фрейдом обменялись взглядами. Поравнявшись с их столиком, я наклонилась к уху доктора, о котором и слыхом не слыхивала, и сказала, «Непременно приходите на его шоу. Он гений». Я часто думала, был ли он в театре в тот вечер, когда-то разбилась и вы говорите о своей забывчивости. У меня такое ощущение, что вы ничего не забыли, Франсис. Это сейчас я стала припоминать. Музыка мне помогает. Я снова чувствую запах, исходивший от Фрейда, когда я к нему наклонилась. Вижу зелено-желтые каштаны, усеявшие дворик Хойригена. Они падали на землю в своих колючих оболочках. Если такую снять, внутри оказывался блестящий коричневый каштан. Люди их собирали и скармливали зверям — в Шенбрунском зоопарке. Вам нравится об этом вспоминать? У вас такой грустный голос. Печально видеть, как горит твой дом. Когда ты не в силах потушить пожар, остается только стоять рядом и смотреть. Ты вспоминаешь о вещах, оставшихся внутри, которые теряешь навсегда. Это тяжело, но напоминает о том, какой богатой была моя жизнь. Боже, как она была хороша! Но я смотрю на ваше лицо, Франсис. «Вы вспоминаете не только хорошее?» Она не ответила. «Разве лучше вспоминать обо всем, что мы потеряли?» «Особенно если знаем, что оно ушло навсегда. Плохие времена, плохие люди, плохие решения, плохие планы. Надо ли о них вспоминать?» «Думаю, нет. Особенно Франсис. Ее рассказы, даже когда речь шла о хорошем, о встрече с Фрейдом и тому подобном, Поднимали волну меланхолии и утраты, которая перебивала даже запах самых экзотических цветов, наполнявших комнату. Мне, пожалуй, пора. Надо возвращаться в Крейнсвью. Она закрыла глаза и кивнула. Она понимала, что выбора у меня не оставалось. Если ты сейчас уйдешь, то не сможешь сюда вернуться, пока не примешь решения. Ты не будешь под защитой. Я не хочу быть под защитой. Наклонившись, я поцеловала ее в лоб. От нее пахло тальковой присыпкой. Спасибо вам за все, Франсис. Несмотря на все случившееся, я по-прежнему очень вас люблю. А я тебя. Вот о чем я всегда жалела, что у меня нет ребенка. Дочки, теперь, когда я от тебя узнала, я понимаю, чего была лишена, и еще больше жалею об этом. Я коснулась ее щеки и вышла в коридор. Закрыла за собой Дверь. Я не успела сделать и двух шагов, как меня начало трясти. Я была еще не готова. Думала иначе, но ошибалась. Еще пять минут с Франсис. Еще несколько вопросов. Мне необходимо было провести с моим другом еще хоть пять минут. И тогда у меня хватит сил перенести все, что мне предстоит. Она это поймет. Она знает, как унять мою дрожь и прогнать моих демонов. Я вернулась к ее двери и распахнула ее. Звучала музыка. Франсис сидел на кровати, спрятав лицо в ладонях, и все ее хрупкое тело сотрясалось от рыданий. «О, Боже, Франсис!» Она подняла голову. Лицо было пунцовым, щеки мокрыми от слез. Она махнула рукой, выпроваживая меня. Я не знала, чем ей помочь, как спасти моего друга от судьбы, такой безжалостной, такой предопределенной. Я могла позвать ее врача. Может, она сможет успокоить Франсис и хотя бы дать ей забыться? Доктор Заболина была внизу, она говорила с дежурной медсестрой. Увидев меня, бегущую к ней со всех ног, она все поняла. Я стала объяснять, что произошло, но не успел я произнести и двух фраз, как Заболину поспешила к лифту. Я пошла было за ней следом, но она остановилась. Ее ладонь уперлась мне в грудь. «Нет! Если вы хотите остаться здесь, быть под защитой, дождитесь моего возвращения. Но со мной вам нельзя! Подумайте о Франсис!» Вы чем-то ее расстроили. Она и без того очень слаба. Ей нельзя так волноваться. Она убрала ладонь, но развела руки в стороны, будто готовясь остановить меня, если я попытаюсь пойти за ней. Она шагнула в кабину лифта и повернулась ко мне. Когда створки дверей начали скользить навстречу друг другу, она сказала, «Не уходите!» «Останьтесь здесь, и вы будете в безопасности». Огонек на двери указывал номер этажа, на котором находится кабина. Когда она остановилась на этаже Франсис, я повернулась и подошла к дежурной. На сей раз она не читала и не делала вида, что не замечает меня. Ее глаза внимательно поблескивали, как у мелкого животного, почуявшего приближение более крупного. «Что теперь?» «О чем вы?» Я хлопнула ладонью по столику. Звук был громким, женщина поморщилась. «Не морочите мне голову! Что теперь?» Обычно врачам удается справиться с такими ситуациями. Доктор Заболина — специалист высокого класса. Она знает, как помочь вашему другу. Но вот помочь вам сложнее, потому что вы еще не сделали выбора. Это хуже всего. Прийти к какому-то решению. Ведь так много всяких «за» и «против». Поэтому вам надо бы остаться у нас, пока вы не решитесь. Фиберглаз — самое подходящее для вас место». А вне его стен очень-очень опасно. Там случаются такие «Передайте доктору, что я ушла». «Вам нельзя уходить!» «Я не хочу здесь оставаться. Мне нужно. В общем, скажите, что я ушла. Но...» И снова тишину Холла нарушил звук моих шагов по каменному полу. Сквозь окно я увидела Эрика Петерсона в такси. На лице его по-прежнему играли блики от экрана портативного телевизора. Я толкнула тяжелую входную дверь. Воздух был прохладный, пахло сосной, камнем. У меня не было ни малейшего желания возвращаться в безопасность этого здания. «Эрик, поехали домой». Он поднял голову. «Вы закончили?» «Да. Не возражайте, если я сяду рядом с вами?» «Вот уж нисколько. Прыгайте». Он перегнулся через пассажирское сиденье и открыл дверцу. Фары излучали светло-желтое сияние. Я обошла машину спереди и села рядом с Эриком, но дверь не закрыла. Мне надо было немного посидеть в покое, чтобы моя жизнь могла продолжиться». «Ну и как дела, Миранда? Как ваш друг? Болеет? Это ваша семья?» Рядом с приборным щитком в маленькой металлической рамке были помещены три овальные фотографии. Мальчик, девочка, женщина. На девочке был свитер капитана команды болельщиков, и она вовсю улыбалась в камеру. Симпатичная женщина бесстрастно смотрела прямо в объектив. «Мальчик, да, это моя жена Нина, дочь Нелли и Айзек». Он на вас похож. Айзек умер от менингита два года назад. Как-то вечером пожаловался, что плохо себя чувствует, и лег пораньше. А утром его уже не стало. Он жестом предложил мне закрыть дверцу. Я помедлила, чтобы еще раз в тусклом свете взглянуть на Айзека. Эрик завел машину. В салоне запахло выхлопными газами. Я вам очень сочувствую, какой он был. «Интересно, что вы спрашиваете». Большинство, как узнают, так только сочувствуют. А вопросы задавать смущаются. Или им становится неловко. Какой он был, спрашиваете? Заводной. Неугомонный. Вставал каждое утро в пять и весь день был, как белка в колесе, пока вечером не зашвырнешь его в кровать и не велишь закрыть глаза. Наверное, он был гиперактивным, а жена говорила, он слишком любопытный, чтобы усидеть на месте. Нам его здорово не достает. Я захлопнула дверь, и мы поехали прочь от фибергласа. Скрежет гравия под колесами казался мне оглушительным. Когда мы выехали на улицу, я бросила взгляд на свои руки, лежавшие на коленях, они были сжаты в кулаки. Я боялась, нас что-нибудь остановит или вернет, но это были мои эгоизмы и паранойя. Ничто нас не остановило, ничто нас не встретило, кроме мрака ночи, прорезаемого светом фар. Как-то, когда Айзек был еще маленьким, то есть, понимаете, совсем малышом, я вошел в ванную и увидел, что он стоит босой возле унитаза. Сидение было поднято, и он держал одну ногу на весу, над бортиком. Я спросил, что это он еще надумал, потому что с таким ребенком, знаете ли, всегда надо было держать ухо востро. Он ответил, что, мол, поклялся себе, что сможет окунуть ногу в унитаз, в воду. По какой-то дурацкой причине он боялся сделать это. И вот он там стоял, заставляя себя сделать то, что его страшило больше всего на свете. Почему он боялся? В туалете что, воду не спустили? Нет, ничего подобного. Петерсон убрал руку с руля и сделал ею неопределенное движение в воздухе. Но знаете, как это бывает с малышами? У них совсем другие страхи, чем у взрослых. Я наклонилась, чтобы получше разглядеть лицо на фотографии. Мальчик и правда был похож на отца, но даже на снимке было видно, что в глазах у него горят искорки. «Заводной», — как сказал его отец. Мы возвращались в Крейнсвью той же дорогой. Когда мы проезжали летний кинотеатр, я забеспокоилась, не появится ли на гигантском экране какой-нибудь эпизод из моей жизни, но экран был темен. Эрик продолжал рассказывать о своем сыне. Я задавала вопросы, чтобы поддержать разговор. Мне не хотелось думать о том, что делать дальше, поскольку я знала, от решения, которое я приму, вернувшись домой, будет зависеть вся моя остальная жизнь. — Не возражаете, если я закурю? — спросил Эрик. — Нет. — Боже, сигареты! Угостите меня! Он вытащил пачку Мальбора из-под солнечного козырька и протянул ее мне. — Кажется, там осталось как раз две штуки. Поглядите. Я вытряхнула сигареты из пачки. Он включил... Прикуриватель на торпеде. «То, от чего нам лучше бы воздержаться, а? Знаете, что я на это говорю? Сигареты — хорошая штука!» Прикуриватель выскочил из гнезда. Он протянул его мне. Я закурила впервые за много лет и глубоко затянулась. Дым был горький, в горле у меня запершило, но ощущение наслаждения искупало все. Мы молча курили, глядя в окно. Здесь неподалеку есть магазинчик. Не возражайте, если остановлюсь купить сигареты и еще кое-чего. Обещал жене сделать покупки, а если приду с пустыми руками, мало мне не покажется. Конечно, бога ради. Он вздохнул. Это одно из самых ужасных последствий смерти Айзека. Нина стала раздражаться и гревать из-за мелочей. Прежде спокойной была, как летний полдень, а теперь какая ни на есть мелкая неприятность выводит ее из себя». Я-то ее не виню. Знаю, каждый по-своему переживает горе. Что до меня, я все время думаю о том, чего я с ним уже не смогу сделать. Не схожу с ним на Никс, не увижу, как он закончит школу. Когда я остаюсь в доме один, бывает, поднимаюсь в его комнату и сажусь на кровать. И говорю с ним, представляете? Рассказываю, что у нас нового, как я без него скучаю. Понимаю, что это глупо, но мне все кажется, он где-то рядом, В своей комнате. Нина все оттуда убрала после его смерти. Теперь это просто ничья комната, почти пустая, но я не могу отделаться от мысли, что он там бывает, хоть изредка, и, может, слышит имя. Чего вам больше всего не хватает, Эрик? Из того, что он любил, делал, говорил... Этот же вопрос я снова и снова задавала себе после смерти Хью. Того, как он обнимался, как он любил обниматься... Хватал вас и сжимал, ну, как тиски. Не так уж много людей тебя обнимают. Он грустно улыбнулся. Казалось, вся его жизнь теперь воплотилась в этой улыбке. И тех, кто нас по-настоящему любит, тоже совсем мало на земле. Я почувствовала, как у меня перехватило горло и отвела глаза. Простите, Миранда, я болтаю не весь что. Вот он, магазин. Я только на минутку.